Приложение. Дыхательная гимнастика. Дыхание огня. Попросите инструктора йоги задержать дыхание. Вы будете поражены его или её способностью долго не дышать. Почему лёгкие последователи йоги обладают такой фантастической мощностью? Им известен секрет Как сделать так, чтобы воздух попадал в самые нижние отделы лёгких? Вы думаете, ваше поверхностное дыхание обеспечивает это? Ответ предсказуем. Вот в чём состоит тактика древнего дыхательного упражнения, называемого Калабхати пранаяма или дыхание огня. Сядьте удобно. Выпрямив спину, предпочтительно по-индийски на полу, закройте глаза. Легко положите одну руку на живот, вторую на бедро. Полностью расслабьте мышцы живота. Высуньте язык, приоткрыв рот, и начните часто-часто дышать, как делают собаки. Дыхание идёт из вашего живота. Поэтому ваш живот начнёт движение согласно вдоху и выдоху. Продолжайте всего несколько секунд. Закройте рот и подышите часто через нос. Это будет похоже на быстрое обнюхивание. Но делать надо ритмично. Вообразите, что гасите огонь под вашим носом. Меры предосторожности Если вдруг почувствуете хотя бы слабое головокружение, прекратите дыхание огня и вернитесь к обычному дыханию. Посоветуйтесь с вашим терапевтом или прекратите упражнение в случае, если вам поставлен диагноз гипертония, заболевание сердца или эпилепсия. Альтернативой могут быть следующие упражнения. Сядьте прямо и глубоко ритмично подышите, делая вдох через нос, а выдох через рот. Гимнастика по дыханию диафрагмой. Диафрагма поперечная мышца, поддерживающая грудную клетку. Учителя вокала часто учат своих учеников дыханию с использованием диафрагмы, обеспечивая себе более длительное поступление воздуха. чтобы выдержать особенно длинные ноты но я считаю оно необходимо каждому чтобы помочь себе глубоко дышать вот как это правильно делать сядьте прямо на стуле положите одну руку на живот чтобы чувствовать движение мышц медленно вдыхайте через нос одновременно выпячивая живот пока вдыхаете задержите дыхание на миг И выдохните медленно через рот, втягивая живот. Это упражнение и для дыхания, и для мышц живота одновременно. Дыхание через соломинку. Зажмите нос и возьмите в рот соломинку. Подышите через неё в течение минуты. Если кружится голова, прекратите упражнение. Смех И йога. Этот вид включает в себя одновременно йогу и необычный смех. Цель непрерывный смех во время упражнения. Ваше тело не может отличить настоящий смех от смеха вынужденного. Смейтесь так, как от своей любимой шутки. Суть упражнения сядьте на полу по-индийски. Это упражнение на вынужденный смех. Так что старайтесь имитировать его как можно старательнее. Несколько секунд, и вы почувствуете, что уже смеётесь по-настоящему, даже трудно остановиться. Попробуйте делать упражнение вместе с другом. Сначала будете чувствовать себя глупо, но уверяю, это того стоит.